Глава двадцать вторая. Финал универсиады. Трибуны для особых персон. Царевна Екатерина Петровна подтягивала апельсиновый сок и наслаждалась церемонией с закрытого балкона. Всё же институт приготовил неплохое выступление, пригласив известную рок-группу «Таранный камень». Рядом сидел её личный секретарь, и сверялся с записями в ежедневнике. Также в помещении присутствовал официант, который стоял в углу и ждал любого жеста царевны. «Эх, хорошо», — довольно вздохнула Екатерина, закинув в рот тарталетку с чёрной икрой. Пока высоких гостей не было, она положила ноги на стул впереди и откинулась на спинку. «Надеюсь, у нас больше нет на сегодня дел». Худощавый парень лет двадцати пяти захлопнул блокнот и положил на колени, деловито поправив маленькие очки. «Нет, сегодня вы можете посвятить себя зрелищу». «Замечательно», — она потянулась. «Милейший, принеси еще брускету». «Слушаюсь, ваше императорское высочество», — поклонился официант и удалился. Когда дверь за ним закрылась, царевна позволила еще чуть-чуть свободы и сняла неудобную обувь. После того, как они с Александром закрыли прорыв, она отправилась в столицу к папеньке. Расспросила обо всех важных новостях, узнала подробности питерского инцидента, прогулялась с маменькой по магазинам и вернулась обратно досмотреть финалы. Интересно понаблюдать за некоторыми студентами. Фавориты она выбрала себе Кутузову и Фанерова. Думала про Кузнецова, всё же он отлично сражался совершил кучу подвигов в дикой зоне во время прорыва, но всё же он был тёмной лошадкой. Катя не любила на них ставить. С Машей они давно знакомы, и Екатерина знала, на что способна генеральская дочка, но ну, Фанеров, Она читала его досье, и он был хорош. Да и вообще, она читала бумаги на каждого финалиста. Всё же статус царевны дается некоторые привилегии. Например, доступ к документам, на которых стоит гриф «Секретно». Почувствовав, что приближаются новые гости, она быстренько спустила ноги со стула и нацепила туфли. Через секунду в дверь постучались. «Доброе утро, Ваше Высочество!» — поклонился алевтин Генрихович Звездочет. «Позвольте?» «Конечно, конечно!» — встала она и протянула руку для поцелуя. «Не могу же я смотреть финалы без хорошей компании!» Польщен. Когда формальности остались позади, они обсудили насущные дела империи и парочку светских новостей. Официант принёс брускету, а заодно бутылочку коньяка. Видимо, кто-то предупредил персонал о предпочтениях гостя. Через несколько минут к ним присоединился директор Кима, князь Горький Алексей Максимович. «Ваше императорское высочество!» кивнул он, поцеловал руку Екатерине и пожал руку заму. Они ещё минут десять болтали о том, о сём, пока публику разогревали артисты. Всё же официант угадал с напитком и директору, периодически подливая полный бокал. После каждого глоточка Горький довольно поглажил усы и улыбался. Звездочёт ограничился шампанским. «Дядь Лёш, после оглашения правил меня интересует один вопрос», — прищурилась царевна. «Внимательно слушаю, Ваше Высочество» с любопытством повернулся к горький и к екатерине помнится в правилах имелась пометка про право на убийство мол на ней магическая печать нерушимости пока царевна говорила артисты закончили выступление и сцена торопливо переделывалась в арену каким образом это правило так легко исключили вы же их читали а, -а, -а, -а, -а, -а замялась царевна не то что вы прям читала мне пересказали и она быстро зыркнула на своего секретаря, который с невозмутимым видом наблюдал за переустройством арены. «Прошу!» Горький, словно волшебник, достал из воздуха скрученный в трубочку документ. «Обратите внимание на пункт 6». Екатерина Петровна развернула листок и пробежалась по буквам. «Ага, неужели вы знали о прорыве?» Директор только многозначительно улыбнулся, но все же решил похвастаться. Не то, чтобы мы предсказали конкретный день, но наш товарищ профессор Старостелецкий, эксперт по зонам, предупреждал нас, что скоро разразится крупный прорыв. Поэтому мы предусмотрительно внесли пункт о том, что договор перестает действовать в случае форс-мажорных ситуаций, стихийных бедствий, войны или прорыва. Церковники не обратили на него никакого внимания, что и сыграло нам на руку. Кстати, о них. А что с епископом? Вчера должен был приехать агент ОМЗ. Канцелярия тоже тут. После окончания турнира его увезут в Москву, где будут решать, что с ним делать. Возможно, ваш папенька тоже поприсутствует. «Я могу побеседовать с Иоанном?» «Не смею запрещать царевне, но настоятельно прошу воздержаться». «Это уж я сама решу», — кивнула Екатерина и обратилась ко всем. Такс, ну, делаем ставки». «Это мы и всегда», — Залихватский, ударив себя по коленке, сказал звездочет. «Ставлю на Кузнецова тысячи чертей». «Вот как», — приподнял бровь Горький, — «поддерживаю». Екатерина слегка удивилась их уверенности. Это была шутка или они что-то знали? «Кутузова», — сказала она и посмотрела на официанта. «А ты за кого?» Тот оторопел. К нему обратилась сама царевна Екатерина Романова. Его глаза быстро забегали. «А, ну, на Фанерова?» — робко ответил он. «Ну и зря», — по-свойски махнул рукой директор. Официант только открыл рот. Перед ним расположились одни из самых могущественных и влиятельных людей империи. А они сидят и делают ставки, как завсегдаты и горных клубов. — Почему? — оторопело спросил официант. — Потому что он хоть и силён, но если встретится с Кутузовой, то сам отдаст ей победу. — пожал плечами звездочёт. — Как в прошлом году. — Тогда могу я поменять? — Ага, разбежался. — хихикнула царевна. — Ставки сделаны, ставок больше нет. На арену вышла первая пара. Как же я обрадовался, когда объявили пары. Мы с Трубецким выходили третьими, и я не мог дождаться, когда наконец смогу надрать ему задницу. Вот только передо мной сразу встала дилемма. Сразу его вырубить или погонять чуток? Пока я один в своей комнате отдыха, то неплохо было бы немного размяться, подготовиться к поединку. Я стянул броню, оставшись в одних штанах, и стал постепенно разминать каждый сустав. Первый бой. Фанеров против Приходька. Ничего интересного. Женя с улыбкой впитывал некоторое время все удары оппонента, как губка, а потом принялся наступать. Приходько не выдержал и начал тяжело дышать, а Фанеров даже бровью не повел. Замахнувшись, он влепил противнику пощечину с такой силой, что толпа ахнула. Голова чуть не оторвалась. Бедолага пролетел несколько метров и без чувств упал на землю. За ним потянулась кровавая полоса. Сразу понабежали лекари, но, к счастью, парень был жив, просто пропахал носом землю. «Интересный он, не находишь?» — подметила Лора, делая разминку рядом со мной. На этот раз она была одета в обтягивающие колготки в стиле ретро. Тут раздался стук, и в комнату заглянула Маша. Она сражалась после меня, и времени у неё было вагон. «Привет, не против, если я... Ого, погоди! А откуда?» Она закрыла за собой дверь и подошла поближе, разглядывая моё тело. «Как ты успел так накачаться?» — проведя рукой по прессу, спросила она. «Мы же вчера...» «Секрет рода Кузнецовых». «Да ладно, просто надо уметь тренироваться». «Ну нифига себе!» — подметила она. — А я хотела с тобой посмотреть бой. — Да без проблем. Только, извини, мне надо размяться. Так что могу иногда тормозить. — Я тебе не мешаю. — плюхнулась она на диван, взяв со стола тарелку винограда. — Лучше скажи, что мне делать с фанеровым? — А что не так? — ответил я, делая стойку на руках. — Если я выиграю этот бой, то следующий будет с ним. — Маша, нет-нет. Да поглядывала на меня мельком сверкая озорными глазками. «Я всё вижу, молодая леди», — появившись перед ней, недовольно погрозила пальцем Лора. «Пялится. Ты посмотри на неё». Мне пришлось попросить её немного позагорать на пляже. Помощница хмыкнула и исчезла. «Ну и что с того?» — спросил я Машу и начал отжиматься. «Боишься, что он может тебя побороть?» «Ты не знаешь, что произошло в прошлом году?» «Нет». — Мы встретились в полуфинале, и он просто сдался, — пожала она плечами. — В этом и проблема. Все и так знают, что он сохнет по мне. Многие решили, что это я его подговорила. — Ну и что? Пусть он сделает так же и в этом году, — не переставая отжиматься, — сказал я. Все же выносливость выросла до невероятного уровня. Я сделал уже больше сотни отжиманий, а дыхание даже не сбилось. — Ты иногда такой... Она хотела кинуть в меня виноградинку, но в последний момент передумала и съела. «Представь себя на моём месте. Ты бы хотел, чтобы противник сдался просто так, на глазах у всех?» «Конечно же, да!» — улыбнулся я. «Зачем лишний раз напрягаться?» «Это его право. Сдался, значит, правильно рассчитал возможности». «Да ну тебя, дурак!» — махнула она рукой. Я выпрямился и подошёл к столу за водой. «Хотя, если откровенно, мне бы хотелось сразиться с ним в полную силу», — сделав пару глотков, сказал я. «Вот и я о чем. Ну как вынудить Женю не поддаваться? Он же просто встанет на колено и скажет, «Я поражен тобой в самое сердце, как в прошлый раз». Тем временем на арену выходила вторая пара бойцов — Лепестков и Овчинников. Бой был не самым запоминающимся. Один показывал свои умения китайских боевых искусств, а второй боксировал и выделал акробатические приемы. Нелепо, но забавно. «Думаешь, ты сможешь победить Женю?» — спросил я Машу, садясь на шпагат поверх пары стульев и складывая ладони вместе. «Я хочу проверить себя, Миша», — серьезно сказала она. «Даже поражение — это опыт». Все же тут я был с ней не согласен. «Опыта из проигрыша, если и получишь, то только с горсть». «Лучше учиться на ошибках других». Между тем бой закончился победой Овчинникова. Он гордо стоял над нокаутированным соперником с поднятым вверх кулаком и что-то кричал, ударяя себя в грудь. «Хм, позёр!» — покачала головой Лора. «Ладно, есть у меня идея насчёт Фанерова», — натягивая доспехи, сказал я. Расскажу по дороге, а то мне пора». Я галантно открыл дверь и пригласил Кутузову на выход. «Благодарю, барон Кузнецов!» — улыбнулась она, пройдя мимо меня и кокетливо вильнув попкой. ВИП-трибуны для родственников-финалистов «Как у вас вообще ума хватило уехать с первым встречным куда-то?» — выпалил Трофим. Он рвал и метал. Девушки сидели смирно на диване, опустив головы и сложив руки на коленях, словно провинившиеся ученицы. — Уму непостижимо! Наш господин из кожи вон лезет, чтобы вы были примерными дамами. Обучает вас. И ладно, я и Маруся! Он кивнул на кухарку, сидевшую в углу. — Нас не жалко, но Михаила! А если бы вас увезли, украли? Вдруг это происки какого-то очередного врага? Вы об этом не подумали? — Прости, Трофим Игнатьевич, «Мы не хотели вас расстроить. Думали, приедем раньше и сделаем вам сюрприз», — тихо сказала Орион. Остальные кивнули. «Но «Ну, включите вы мозги, девочки дорогие!» — взмолился Трофим. «Мы же за вас переживаем!» «Мы же аккуратно. Это все сосед!» — тихо сказала Андромеда. Трофим глянул на Марусю с Настей. Обе отрицательно помотали головами. «Мы даже не знаем, что это за соседи!» «А вдруг злодеи?» — продолжил Трофим. «Поймите, я ругаюсь только потому, что переживаю. Если бы не организаторы, которые сказали, что вы уже тут, мы бы уже полгорода перевернули». «Не надо полгорода», — воскликнула Эридан. «Простите, мы так больше не будем. В следующий раз обязательно спросим разрешения». «И правда, Трофим, хватит уже», — сказала Маруся. «Девчонки вину осознали». Рыцари синхронно закивали. «Да это моя вина», — вступился Данила, который стоял у стола с закусками. «Если бы я не ковырялся в машине, забыв про всё на свете, то они бы поехали со мной». «Да ты-то хоть не лезь», — махнул на него рукой Трофим. «Вкусный сок». «Ага», — улыбнулся водитель. «Ладно, забыли. В следующий раз больше так не делайте». «Конечно». Девушки повскакивали и накинулись на Трофима с объятиями. Тот даже улыбнулся от такого всплеска эмоций. «Начинается!» — окликнула всех Надя, которая пару секунд назад сидела молча в кресле, наблюдая за вторым поединком и что-то помечая в блокноте. На сцену выходил господин вместе с противником, Трубецким Марком Юрьевичем. Трибуны довольно жидко приветствовали последнего, а вот Михаила наградили щедрыми аплодисментами. Мой, а тот мужчина сказал, что его сын тоже участвует в финале», — вспомнила Лира и тут же получила тычок от Герды. Трофим с Маруси многозначительно переглянулись. «Думаешь?» «Слишком дурацкое совпадение», — покачал головой Трофим, но всё же отметил себе. «Надо бы проверить, что за сосед такой с сыном-финалистом». Пока бойцы стояли друг напротив друга, рефери произносила напутственные слова. Перед началом поединка соперники даже не пожали руки. В толпе это заметили и загудели. Поединок начался. Трубецкой-младший медленно приближался к Михаилу, что-то говоря ему. Тот не стал ждать и пошёл на него без какой-либо защиты. И тут словно в молнии сверкнуло. Трубецкой шлёпнулся на задницу, смешно хлопая глазами. Толпа взревела. Марк ещё несколько раз вскакивал и пытался нанести хоть один удар. Но Михаил Играевич уворачивался, постоянно делая толчок и шлепки по ушам противника. Толпа смеялась во всё горло. Когда у Трубецкого закончилось терпение, он заорал и бросился на Михаила, размахивая руками, как ребёнок. Тот-то его окончательно успокоил боковой удар в челюсть с последующим вдавливанием морды в пол. «Бой окончен!» — раздался усиленный голос женщины-рефери. В первом раунде побеждает Михаил Кузнецов. Красноярский институт. Что же творилось в ВИП-трибуне? Рыцари прыгали и хлопали в ладоши. Трофим с Данилой чокались рюмками. К ним присоединилась и Маруся. А Настя вместе с Надей удовлетворенно и сдержанно пили шампанское на бурдершафт, когда объявили победителя. За стенкой что-то громко хлопнуло и разбилось. Послышались крики. Кто-то буянил и бил бутылки. Потом истерика перетекла в коридор, угрожая всем, кто попадался дебоширу на пути. В скором времени всё утихло. «Эх, как же ему повезло», — многозначительно сказала Маруся. И э не говори», — улыбнулся Трофим, залпом выпивая рюмку горячий. Бой прошёл без особых интриг хоть трубецко сыпал целыми поэмами угроз объясняя мне кто я и зачем родился на свет какой он сильный и насколько прокачался с прошлого раза когда он случайно проиграл а ага, случайно наивный дурак какой он смешной хихикнула лора когда ольга желала нам хорошего поединка не спорю трубецкой в рукопашке не слаб, но скорее в сравнении с новичком в детском саду да Он нагло выше, сильнее и ловчее. Вот только Марк всегда полагался на оружие и на магию. А тут непривычная среда. Всё же организаторы ловко придумали с такой последовательностью. Может, Трубецкое показал бы что-то интересное, если бы первый раунд начинался бы с боя с оружием. Но не свезло. Выходя под гром овации, я встретил Машу. Против неё поставили Аннохину Варвару. Вполне неплохую девушку, судя по разговорам ребят в институте. Да и толпа приняла её тепло. Позже я узнал, что Варвара ещё работает моделью и рекламирует известный бренд косметики и одежды. Интересно. Но не настолько, чтобы волноваться о том, что Маша может ей проиграть. Да и моя Машенька куда красивее. Я успел только зайти в свою комнату ожидания, снять доспехи и плюхнуться на диван, а по телевизору уже объявили, что Мария Кутузова одержала безоговорочную победу. Её соперница валялась на земле, держась за лицо, которое, судя по всему, ещё не скоро появится на рекламных плакатах после парочки точных ударов. Нам дали перерыв в час, во время которого мы могли посетить трибуны своих родственников или остаться в комнате отдыха. «Пойдём хоть поздороваемся», — обратился я к Лоре. «Задерживаться не будем. — Согласна, — отозвалась помощница, и тут же появилась голая, вся в пене, кокетливо прикрывающая срамные места. — Но сначала в душ, а то там же леди.